Нарцисса начала уставать, но Байерд шел впереди, совершенно об этом не думая, и она, не жалуясь, следовала за ним. Наконец, откуда-то издалека до них донесся дребезжящий крик. Кэспи остановился. Посмотрим, куда он идет. Остановившись в темноте, в печальной сырой прохладе поздней осени среди умирающих деревьев, они прислушались. Э — Эгэгэй! -хэ — густым басом крикнул Кэспи. — Держи его! Собака отозвалась, и они снова медленно двинулись вперед, временами останавливаясь и прислушиваясь. Собака продолжала лаять. Теперь до них доносилось уже два голоса, которые, казалось, по кругу обходили их путь. Э — Эгэгэй! -хэ — снова крикнул Кэспи, и голос его эхом отозвался в окружающих деревьях. Они шли вперед. Собаки снова подали голос где-то сбоку от того места, откуда донесся первый крик. «Он заводит их туда, откуда пришел», — сказал Кэспи. «Давайте подождем, пока они его дальше отгонят». Он опустил на землю фонарь и сел на корточки рядом. Айсом свалил себе мешок и тоже присел на корточки, А Байерт уселся, прислонившись к дереву, и потянул за собой Нарциссу. Собаки снова залаяли, теперь намного ближе. Кэспи всматривался в темноту, откуда доносился лай. «Не иначе, как они нашли енота», — сказал Айсом. «Может и так, горного енота. Он идет сюда, вон к тому астролистнику?» «Похоже на то». Они сидели, не шевелясь, и слушали. «Будет дело», — сказал Кэспи. В воздухе теперь повеяло прохладой. Согретая солнцем земля начала остывать, и нарцисса подвинулась ближе к Байерду. Он вынул из кармана пачку сигарет, протянул одну Кэспи и закурил сам. Айсом сидел на корточках, вращая белками в свете фонаря. «Дайте мне тоже, пожалуйста, сэр», — сказал он. «Нечего тебе курить, парень», — заметил Кэспи. Но Байерт дал Айсму сигарету, и он снова уселся на корточки, поджав тощие ноги, бережно держа в черной руке белую трубочку. Позади в кустах началась возня, послышалось испуганное подвывание, и в освещенном пространстве появился щенок — Повизгивая, он робко терся об ногу Кэспи, и в глазах его блестели фосфорические огоньки. «Ну, чего тебе?» — сказал Кэспи, гладя его по голове. «Напугался там, что ли?» Щенок неуклюже присел и, повизгивая, зарылся носом в ладонь Кэспи. «Не иначе, как он там медведя нашел», — сказал Кэспи. «Чего же остальные псы не помогли тебе его изловить?» «Бедняжечка», — сказал нарцисса, — «он правда испугался, Кэспи? Иди ко мне, песик». «Просто они ушли и бросили его одного», — отвечал Кэспи. Щенок робко терся о его колени, потом подпрыгнул и лизнул ему лицо. «Пшел вон!» — крикнул Кэспи отшвырнул щенка. Тот неловко плюхнулся в сухие листья, вскочил на ноги, и тут собаки опять резко залаяли. Лаек звонко и отчетливо прозвенел в темноте. Щенок повернулся и тявкая понесся к ним. Собаки залаяли снова, Айсом и Кэспи прислушались. «Да, сэр», — заметил Кэспи, — «он точно к тому дереву идет». «Ты, наверное, знаешь эти места, как свои пять пальцев, правда, Кэспи?» — сказал Нарцисса. «Да, мэм, знаю. Как не знать? Я ведь с малых лет тут раз сто все кругом обошел. И мистер Байерт, он тоже все тут знает. Он тут все время охотился, почитай столько, сколько и я. Он и мистер Джонни, оба вместе». Мисс Дженни послала меня с ними, когда им первый раз ружье дали, и я еще ту одностволку веревочкой перевязывал. Помните ту одностволку, мистер Байерт? Здорово она стреляла. А сколько мы в этих лесах белок, лисиц да кроликов перебили? Байертс сидел, прислонившись к стволу. Он смотрел на верхушки деревьев, на далекое блеклое небо, И сигарета медленно догорала у него в руке. Нарцисса взглянул на его мрачный профиль, четко обрисованный в свете фонаря, и теснее прижалась к нему. Но он не шелохнулся. И тогда она положила руку на его ладонь, но рука его тоже осталась недвижимой и холодной. И он опять ушел от нее в пустынные высоты своего отчаяния. А Кэспи густым и низким голосом уже снова неторопливо произносил какие-то лишенные согласных слова, и в его речи сквозила глубокая печаль. «Да, мистер Джонни здорово стрелял. Помните в тот раз, когда мы с вами и с ним...»